Глава 18. Дым от горящих зданий стелился по улицам, смешиваясь с холодным ночным туманом. клубянской площади от дворца тянулась длинная процессия, впереди которой, не оглядываясь, шел Влад Меркулов. Следом шагал император в окровавленных доспехах, выгибаясь и двигаясь неестественно резко. Народный бунт ликовал. Они победили. Они схватили одержимого монарха и ведут его на казнь. Вот она, сила единства, когда даже армия и императорская гвардия не может сломить тысячи простых людей. Меркулов время от времени сжимал пальцы, и тогда император выгибался дугой, как от удара током. а, -а, -а, -а кричал он хриплым надорванным голосом. Слюна капала на подбородок императора, из бешено вращающихся глаз стекали кровавые слезы. «Одержимый!» — кто-то крикнул из толпы. «В нем демон!» — поддержали его другие голоса. Меркулов поднял руку, и император вдруг замер, потом резко вскинул голову. Его челюсть дернулась, размыкаясь неестественно широко, и из горла вырвался звук. Не человеческий крик, а что-то между визгом свиней на бойне и скрежетом металла. Толпа отхлынула. Даже самые ярые бунтовщики попятились. «Видите?» — голос Меркулова разнесся по площади. «Ваш император больше не человек!» «То, что перед вами, всего лишь оболочка, наполненная тьмой!» Император вдруг резко дернулся всем телом, его позвоночник выгнулся дугой так, что послышался треск костей. Пальцы скрючились, ногти впились в ладони до крови. Изо рта полилась густая пена. «Сожжем его!» Донесся до императора очередной крик, который подхватила толпа. «Очистим город!» Меркулов кивнул и повел процессию к столбу на площади. Императора уже тащили волоком, его тело то обмякало, то снова выгибалось в мучительных спазмах. Временами он издавал те самые нечеловеческие звуки, от которых у людей по спине бежали мурашки. Когда они подошли к столбу, Меркулов обернулся к толпе. «Сегодня мы не казним человека», — громко сказал он. «Сегодня мы изгоним демона!» Император в этот момент вдруг резко поднял голову. Его черные глаза казались бездонными, губы шевельнулись, и голос, который вышел из них, не был его голосом. Он звучал, как десятки голосов одновременно, наложенных друг на друга. «Горите! Все горите!» — прокричал он. Толпа взревела в ужасе и ярости. Меркулов стоял и смотрел, как страдает его враг, мучаясь от осознания собственной беспомощности. Император все слышал и понимал, но не мог ничего сделать, лишь дергаться в конвульсиях, когда ментальные атаки усиливались. И тут из переулка выбежал Павел Трубецкой в сопровождении нескольких десятков гвардейцев. «Остановитесь, вы не видите, что происходит!» Его голос дрожал, но руки сжимали меч. «В столице демоны! И один из них сейчас горит!» Равнодушно сказал Меркулов, а потом кивнул аристократам из коалиции. Верховцев и безобразов достали специальный жезл для сожения и поднесли его к сложенным вокруг столба поленьям. Они почти зажгли факелы своего государя, когда вдруг наступила резкая тишина. Люди начали падать на брусчатку, корчась в судорогах. «Вот об этом я и говорю!» — прокричал Павел Трубецкой. «Одержимое!» Он внезапно замолчал, его пальцы рожались, меч со звоном упал на камни. «Нет!» — успел прошептать он, прежде чем его спину выгнуло дугой, а кости хрустнули. Трубецкой упал на колени, руки беспомощно скребли камни, ногти ломались о твердую поверхность. Когда его высочество поднял голову, в его глазах уже не было ничего человеческого. Только мутная мертвая поволока, как у выброшенной на берег рыбы. «Громов!» — сказал он чужим голосом. «Нам нужен Громов!» и тогда все одержимые вокруг, словно услышав команду, разом повернули голову в одну сторону. Их пустые мутные глаза уставились в темноту, а рты растянулись в одинаковых жутких ухмылках. Те, кто еще минуту назад орал «Смерть императору», «Бунтовщики», «Гвардейцы», «Аристократы», Все они превратились в единую кишащую массу, которая словно в трансе повторяла лишь одно слово «Громов! Громов!». Император, все еще привязанный к столбу, смотрел на это мутными глазами. Меркулов повернулся к нему и замер. Они оба понимали, что что-то пошло не так. Они остались единственными людьми на площади, в кого не вселились демонические сущности. У императора был иммунитет после недавнего обряда экзорцизма, а Меркулов благодаря магии разума и тесному контакту с грозовым элементалем научился закрываться от такого рода вмешательства «Громов! Громов! Громов!». Одержимые повторяли это имя как мантру. Их голоса сливались в единый гул, заполняющий площадь, руки одержимых тянулись к небу, их рты были искривлены в одинаковых гримасах. Меркулов сообразил, что казнь отменяется, и принялся судорожно щелкать специальным жезлом, но у него никак не получалось выбить искру, словно этот жезл был заговоренным. Столько усилий, столько средств и времени было потрачено на подготовку к бунту, на подкуп нужных людей. И все может пойти прахом из-за демонов, которых Влад Меркулов совершенно не учел при подготовке к свержению Алексея II. И тут вдруг он услышал знакомый смешок, а следом слова, произнесенные голосом князя Юрия Громова. «Чего орете-то? Тут я!» Со стороны разрушенного здания Инквизиции легкой походкой вышел Громов, оглядел толпу и устало поморщился. Над его браслетом будто бы голограммой виднелась запись происходящего на площади. — Вы продолжаете! — хмыкнул он. — Повторите, что вы там орали. Мне для истории! Меркулов аж подбородок опустил. Император хрипло закашлял. То ли смех то ли предсмертный хрип «Громов». Завыли одержимые, но уже не так уверенно. «Ага, слышу». Юрий нажал что-то на браслете, отключая запись, и вздохнул. «Ладно уж, добрый дядя Юра вас всех вылечит». После того, как я понял, что хранитель решил сделать одержимыми всех, до кого дотянется, принял решение взять с собой только тех, кто уже прошел через обряд экзорцизма. А Мартек собрал своих воинов и отдал приказ сражаться за человечество. Понятное дело, что в бой пошли не все. Старики, дети и те, кто был важен для города, остались в усилии. Из моих людей набралось две дюжины — громобои, рубежники и жители Громовки, которые очень уж хотели попасть в мою личную гвардию. Три десятка экзорцистов, ну и Миша с Ксенией. Как же без них? Перенести их всех в столицу оказалось той еще задачкой, ведь моя маленькая армия вместе с туземцами насчитывала более 400 человек». Чтобы не истощить свой резерв окончательно, да еще накануне битвы я перемещал людей поэтапно по 20-30 человек за раз. И местом назначения я выбрал площадь перед зданием Департамента безопасности. Ну а что, первый этаж хоть и был завален, но внутрь пройти можно было без особых проблем, да и места на площади хватит для всех. Тем более, что бунтовщики собирались во дворце, а одержимые шли со стороны Бауманской улицы примерно в ту же сторону. Каково же было мое удивление, когда после перемещения очередной партии туземцев увидел на площади столпотворение. Переместив остатки армии людей, я захватил големов и решил посмотреть, что за представление нынче показывают перед бывшим зданием Инквизиции. Но чего-то такого я ожидал. Меркулов сумел подчинить разум императора и выставил его одержимым перед толпой. Теперь точно ни у кого сомнений не останется в том, что обряд экзорцизма — фикция. Надо было разобраться с Меркуловым раньше, но я все надеялся, что наши с ним интересы больше не пересекутся. Теперь вот пожинаю плоды своего милосердия». «Нельзя оставлять за спиной того, кто может ударить». Мы с Вольтом приблизились к столбу для казни и услышали речи Меркулова. «Ловко он все провернул, гад. А ведь это была моя идея. Вывести одержимых оппозиционеров и вывернуть ситуацию в свою пользу». Я не удержался и решил записать еще одно видео. «Приличные люди, а ведут себя хуже одержимых». Запись шла полным ходом, когда на площадь выскочил Павел Трубецкой с поддержкой из приближенных «Ариста» и «Гвардейцев». «Я уж подумал, что сейчас все закончится, но люди на площади начали обращаться в одержимых, значит, хранитель где-то рядом». «Со всех сторон слышалось мое имя, которое скандировали одержимые, и я понял, что тянуть нельзя». Так у меня точно будут доказательства того, что одержимость можно излечить. «Ну и чего вы орете? Тут я!» — сказал я, глядя магическим зрением на демонические сущности внутри людей. «Ничего, добрый дядя Юра вас всех вылечит!» Я резко ускорился и пронесся через ряды одержимых, выдергивая демонические души из тех, в ком было больше всего сопротивления. Первые десятки одержимых даже не успели повернуть головы, когда я вырвал из них демонические сущности. Черные клубки энергии шипели на моих ладонях, прежде чем рассыпаться в прах. Когда счет дошел до сотни, а я начал уставать, пришлось вернуться в нормальное течение времени. Только вот одержимых меньше не становилось. Я сжал медальон и отдал приказ экзорцистам. Удобное средство связи оказалось, никаких текстовых или голосовых команд, только мысленные четкие приказы. Экзорцисты озвучат мои слова для остальных, а мне пора найти ублюдка, устроившего в столице зомби-апокалипсис. Несмотря на ускорение, мне не удалось сразу пробиться через толпу, одержимые на площади почему-то оказались быстрее и сильнее тех, с которыми я имел дело раньше. Эти прыгали рывками с неестественной скоростью, а заодно пытались ухватиться за меня. «Нет, так дело не пойдет. Их же тут тысячи». Только я собрался переместиться к разлому на Бауманской, как в толпу одержимых клином врезались туземцы. Я предупредил их, чтобы сильно не жестили и старались не убивать людей, но в пылу боя не так просто сдержаться» так что первые жертвы уже упали на брусчатку, прокнутые копьями. Зато мои громобои сражались аккуратно. Для них каждый житель столицы был не абстрактным человеком, а подданным империи. Левин рубанул мечом, отсекая руки одержимого старика, но добивать не стал. Максим Зайцев расчищал путь, отбрасывая людей и ударяя их рукоятью меча. Борис Дорохов активно использовал свой дар. Он создал несколько воздушных воронок рядом с собой, которые сносили одержимых в стороны. Ксения полила маленькими огненными шариками, метясь в корпусы ноги, а ее птенчик мирно дрых в наспех сделанной перевязи на груди княжны. Я залюбовался слаженными действиями своих людей и понял, что испытываю гордость. «Эти мужчины, прошедшие через десятки битв и рейдов в каньон, не просто работают на меня. Они приняли решение служить мне». И сейчас рубежники, снаряженные оружием из-за сила, были в своей стихии, ведь к одержимым на площади добавились и демоны. Рубежники создавали подвижные точки сопротивления. Денис Никулин и Кирилл Самойлов двигались в унисон. Щиты и копье», «Защита» и «Атака». Евгений Уткин метко поражал уязвимые места, его короткие клинки мелькали тут и там. Семен Рыков занимал позицию на возвышении, его автомат методично выбивал самых крупных демонов. Игорь Черепанов создавал барьеры, защищая то одного товарища от когтей демона, то другого от шипастого хвоста. Я не удержался и разорвал бросившегося на меня демона голыми руками, которые напитал молниями. Вольт присоединился ко мне и с наслаждением отгрыз голову другому демону. Мы упивались битвой, но я не забывала своей цели — добраться до Хранителя и навалять ему по самые помидоры». Ускорение помогало мне одновременно сражаться с демонами и вырывать их из сущности из людей, но с каждым изгнанием становилось все тяжелее. Каждый такой рывок обжигал болью ладони, а в груди становилось холодно, словно каждое сожжение забирало мою душевную энергию безвозвратно. Бой постепенно распадался на сотни отдельных схваток. В углу площади туземец, прижатый к стене, отбивался копьем от трех противников. У фонтана двое громобоев спиной к спине сдерживали натиск. На мостовой рубежники создавали временные укрепления и щитов, и магических барьеров. Кровь смешивалась с черной демонической субстанцией, образуя липкие лужи. Воздух дрожал от звуков битвы. Звон металла, хруст костей, глухие удары по плоти. Запах крови, пота и гари заполнил все пространство. С каждой минутой стройные ряды защитников редели. Щиты трещали под ударами, клинки зазубривались, силы таяли. Но никто не отступал. Шаг за шагом, удар за ударом, они продолжали сражаться в этом аду. «Наконец я увидел хранителя». Этот ублюдок шел в нашу сторону с безразличным видом, ему было плевать на разрушения, на жертвы, вообще на все, и вот тут меня накрыло. Волна холодной ярости и ненависти потекла по венам, пробуждая древнюю силу, ту самую, которая была со мной всегда и которую я так старательно прятал за человечностью». Я собрал всю эту ярость и жажду в кулак, а потом разжал пальцы, выпуская молнию. Хранитель исчез из поля зрения, не телепортировался, а сдвинулся так быстро, что я даже моргнуть не успел. Я рванул за ним на опустевшую улицу позади площади, но поймать хранителя не получилось. Его кулак, обернутый гуском чистой энергии, врезался мне в солнечное сплетение с такой силой, что выбил из легких весь воздух. Удар отбросил меня через улицу. Я перекувыркнулся в воздухе и вонзил пальцы в асфальт, как в мягкую землю, оставив глубокие борозды, чтобы замедлиться. «Неплохо!» — прошипел я, ощущая, как электричество пробегает по мышцам, ускоряя рефлексы. Я снова рванул вперед, оставляя за собой треск разрядов и вздыбившийся асфальт. Кулак, напитанный молнией, метнулся к лицу хранителя, но он уклонился, будто заранее знал траекторию. Его ладонь раскрылась, и невидимый импульс ударил в мою грудь. Кости затрещали. Я отлетел, перевернулся в воздухе и приземлился на полусогнутые ноги, уже напитывая кулак новым зарядом энергии для следующего удара. Я взмахнул рукой, и с неба рухнул столб электричества, бьющий точно в хранителя. Камни под ним взорвались, пыль взметнулась вверх. Но он прошел сквозь разряд. Красная мантия даже не обуглилась. Хранитель сделал один неторопливый шаг, и в следующий миг его пальцы уже сжимали мое горло. «Ты слаб!» — услышал я его голос, холодный, как сама пустота. Я хрипло засмеялся, ощущая, как электрический заряд бежит по моим жилам. Моя рука вцепилась в его запястье, и в тот же миг между нами вспыхнула дуга голубого пламени. «Давай проверим», — прошептал я, чувствуя, как разряд проникает сквозь его защиту. Впервые за всю битву ублюдок отпрянул, его рука дымилась, а мантия вспыхнула голубоватыми искрами, поглощающими остаточный заряд. Хранитель не ожидал этого. Я видел, как на мгновение дрогнула его защита, и этого мгновения мне хватило. Используя момент, я рванул вперед, превращая свое тело в оружие, напитывая его энергией так, что даже уши закладывало. Заряженное электричеством локоть врезался в ребра с глухим стуком, окутанное сиянием колено взметнулось в живот. Хранитель успевал уклоняться, но один удар все же прошел. Мой кулак врезался ему в челюсть с такой силой, что во все стороны разлетелись искры. Ублюдок отлетел, скользя по камням, но не упал. Его пальцы сжались, и пространство сомкнулось вокруг меня. Невидимые тиски сдавили тело, кости затрещали под давлением. Я застонал, чувствуя, как ребра угрожающе прогибаются. Хранитель стоял неподвижно, его рука была сжата в том же месте, будто он сжимал мое тело в кулаке. «Хватит!» — рявкнул я сквозь зубы. Та самая сила, что бурлила во мне, требуя выхода, наконец дождалась своего часа. Я отпустил ее, дал свободу. И мне было плевать, выдержит ли мое тело такую нагрузку. Молнии вырвались из каждого сустава, и с каждой поры, разрывая сжатое пространство белоснежными вспышками, похожими на острые когти. Энергия била фонтаном, раскалывая невидимые оковы. Хранитель отступил на шаг, его мантия взметнулась от удара высвобожденной силы. «Время замедлилось до предела, когда я перешел на суперскорость, мир вокруг превратился в размытое пятно, и только хранитель оставался четким пятном в этом потоке. Я, наконец, сделал то, о чем так долго мечтал. Врезал от души по морде этого ублюдка». После первого моего удара по голове хранителя, асфальт под ним раскрошился, словно первый снег под подошвой ботинка. После второго что-то хрустнуло уже в черепушке этого гада. Я не останавливался, бил снова и снова, ускоряясь и вливая энергию в каждый замах. Десять ударов за мгновение — в живот, в грудь, в челюсть. Каждый удар сопровождался вспышкой голубого электричества, оставляющего после себя дымящиеся следы на его коже. Мои кулаки двигались быстрее мысли, быстрее света, быстрее самого времени. Хранитель отлетел, но даже в полете его тело развернулось с неестественной ловкостью, и его ответный удар пришелся мне точно в висок. Мир на мгновение почернел. Перед глазами вспыхнули звезды, а горячая кровь хлынула по щеке, заливая левый глаз. Я рухнул на колени, каменная крошка впилась в них даже через брюки, в ушах стоял оглушительный звон. Хранитель шел ко мне, медленно, неспешно, словно уже праздновал победу. Его голос прозвучал в моей голове ледяным эхом. «Ты проиграл!» Только и сказал он. Но когда я поднял голову, ухмылка на моем окровавленном лице заставила ублюдка замереть. «Ты так ничего и не понял», — сказал я, продолжая улыбаться. «А теперь давай по-настоящему». Я поднялся с колен, хрустнул шеей и глубоко вздохнул воздух с металлическим привкусом крови, зловонием демонов и запахом дыма. Я был богом, богом войны. Я стирал миры, уничтожал легионы взмахом руки. Я сжигал тысячи, миллионы чудовищ в разных обличиях. И вкус крови и гари был моим вечным спутником. Кровь, гарь и пепел, скрипящий на зубах. Электричество заклубилось вокруг меня живым облаком, а в глазах загорелась ярким пламенем ярость. Жгучая, острая, режущее нутро изнутри. Разряды уже не просто плясали вокруг меня. Они окутали все тело, сжимая сверкающий кокон из чистой энергии. Хранитель замер, уставившись на меня с удивлением. Наконец-то я пробил его равнодушную маску, которая сейчас трещала по швам вместе с уверенностью в победе. И я ударил». Реальность раскололась, а моя ладонь, вобравшая в себя всю ярость, всю боль, всю накопленную энергию, с грохотом впечаталась в грудь ублюдка. Его красная мантия вспыхнула, превращаясь в огненный нимб над головой хранителя, а сам он закричал от боли, от ключицы и ниже поползла первая трещина». Я развернулся к площади, где бились мои люди, где они сражались и умирали за человечество. Мое тело было заполнено энергией до краев, оно плескалось во мне, сочилось наружу сиянием и треском электричества. Я раскинул руки, а потом резко свел их вместе. Оглушительный хлопок пронесся от меня во все стороны». Энергия вырвалась, сжигая демонов дотла, всех и каждого, тех, что были снаружи в физических телах, и тех, что были внутри людей. Мир вокруг взорвался. Яркая вспышка озарила всю площадь разом, а потом поднялась и накрыла всю столицу. Теперь, почти невидимые среди вихрей энергии, остались только мы двое. Бог, ставший человеком, и его творение, посмевшее бросить вызов своему Создателю. Захар крутил окуляр бинокля, чтобы получше рассмотреть творящееся безобразие. Его сиятельство забрал с собой на войну уродливых каменюк, а полуобнаженных статуй с крыльями я оставил в поместье. И сейчас крылатые девы запрягались в плуги и вспахивали земли. Каменные накидки почти не скрывали молочно-белые груди и бедра, а вуали на лицах были такими невесомыми, что можно было легко увидеть полные губы и ровные черты лица. «Ну как можно такую красоту и в Срамота-то какая!» буркнул Захар, приложившись к бутылке с настойкой. «Да, у них же груди сейчас вывалятся!» Он еще покрутил окуляр, настроив его так, чтобы можно было увидеть тонкие, хрупкие на вид щиколотки. и ноги минимашек погружались в холодную землю, а потом шагали дальше. Селище у этих крылатых дев было больше, чем во всех громовских мужиках разом. На миг перед глазами у Захара появилась странная вспышка. Он отложил бинокль, помотал головой и отхлебнул на стойки. А потом он увидел над столицей огромное светящееся зарево, и все бы ничего, но из него вырастал клубящийся столб огня и пепла, раскаленный до белизны. Его ядро пожирало небо, расползалось клубами дыма, будто гигантский цветок, распускающий лепестки из адского пламени. Захар перекрестился, сплюнул на землю и поболтал остатками настойки в бутылке. Затем он снова взялся за бинокль, продолжая наблюдение за крылатыми девами. Померещица же такое!» — пробормотал он. «Это покрепче вышла настойка. Настоялась, видать!»